приговор привел нас в отчаяние вмешался желеваль я предположил что пилар спрятал вас в монт фонтене и поехал туда всюду искал но безрезультатно впрочем вы тогда уже убежали ведь я там был на этой неделе глядя на их лица носящие следы пережитых из за нее волнений марианна испытывала угрызение совести Конечно, по возвращении в Париже она могла, она должна была хотя бы предупредить кузину, но когда она услышала, что Язон приговорен к смерти, она думала только об одном, как спасти его. Все остальное в мире исчезло для нее. Чтобы искупить свою вину, она проявила столько нежности и внимания, что скоро все было забыто. Аркадиус подвел под этим черту — вы здесь, вы свободны, и мы спокойны, чтобы Фор избавился от эшафота, это главное. В подобных обстоятельствах жаловаться на небо было бы простой неблагодарностью. Надо выпить за ваше возвращение, Марианна, — добавил он радостно и позвонил Жерому, чтобы принесли вина. — По-вашему, мы можем считать этот день праздником? — заметила Марианна хотя вы же сами сказали, что смерть по-прежнему угрожает Езону. Ну, следовательно, это не праздник, а просто небольшая передышка перед тем, как с головой окунуться в первую очередь вам в новые заботы. Скажу сразу, пришло новое письмо из Луки. Ваш супруг требует вашего немедленного возвращения, иначе он обратится с жалобой к императору, чтобы тот, как сюзарен оказал помощь верному вассалу и припроводил вас в Лукку. Марианна почувствовала, что бледнеет. Она не ожидала такого грубого требования, и рассказы Элеоноры пришли ей на память, придав этому ультиматуму угрожающий оттенок. По всей видимости, князь считал ее авантюристкой и замыслил за свое разочарование месть, может быть, и кровавую. Пусть он делает, что хочет, я не поеду. Сам император не сможет меня заставить. Впрочем, в скором времени я, без сомнения, должна буду покинуть Париж. Опять? — пожаловалась Аделаида. Но, Марианна, куда вы хотите ехать? А я-то думала, что мы наконец-то заживем мирно здесь, в этом доме, среди всего, что нас привязывает... Марианна нежно улыбнулась кузине и ласково погладила ее по плечу. Предполагаемая авантюра, видимо, очень огорчила старую деву. Жизненная сила, не оставлявшая ее на протяжении более сорока лет скитания и борьбы, похоже, угасла или хотя бы померкла. Теперь ей хотелось тишины, спокойствия. И во взгляде, которым она обвела красивую мебель и изысканные вещи, составлявший этот элегантный салон, читался призыв о помощи, когда он достиг висевшего над камином портрета маркиза Д'Астельна. «Вы не поедете со мной, Адлоида. Вам нужен отдых и покой, а этому дому хозяйка, более усидчивая, чем я. Я действительно еще раз уеду, и пусть это вас не смущает. В Париже нет каторги, а я хочу последовать за Изоном. Кстати,. Обратилась она к Аркадиусу. И «Известно, куда его отправят?» «В Брест, без всякого сомнения. Это приятная новость. Я хорошо знаю город. Я жила там несколько недель с несчастным Николаем Аляруссом в его небольшом домике в Рекуврансе. Если во время дороги не удастся устроить побег, я думаю, что в Бресте мне это будет легче сделать, чем в Тулоне или Рошфоре». «Нам!» Будет легче сделать, — подтвердил Жулеваль, делая ударение на нам. Я уже просил вас доверить мне руководство действиями. — Так вы оставляете меня одну? — простонала Аделаида с голосом обиженной девочки. — Но что я буду делать с присланными вашим супругом людьми, если они появятся? Что я им скажу? — Все, что хотите. Лучший ответ, что я путешествую. К тому же я напишу сама и сошлюсь на то, что, скажем, оказывая услугу императору, я должна была поехать в одно отдаленное место, но когда я освобожусь, я не примену воспользоваться приглашением моего супруга. Сказала Марианна, думая вслух и постепенно сочиняя свое будущее письмо. Это бессмыслица, вы только что сказали, что не собираетесь вернуться в Лукку. Я и не вернусь туда. Поймите меня, дорогая, я хочу только выиграть время, время, чтобы вырвать езону у каторжных охранников. Затем я уеду, я последую за ним в его страну, чтобы жить там рядом с ним, в его тени, хоть в простой хижине, но я больше не хочу разлучаться с ним. Вдруг вмешался Желеваль. Его маленькие черные глазки впились в расширившиеся от возбуждения глаза Марианны. «Следовательно, вы оставляете нас?» «Ничуть. Вам предоставляется выбор — остаться здесь, в этом доме, который я вам отдам, или последовать за мной туда со всем, что представится возможным взять». «А вы подумали о том, что Бофор женат на этой гарпии? Как вы избавитесь от нее?» Аркадиус. Начала Марианна с внезапной серьезностью. Когда эта женщина посмела превратить меня в подставку для ног, и особенно когда я услышала ее безжалостное решение послать мужа на эшафот, я поклялась, что когда-нибудь она заплатит мне за это. Если она посмеет вернуться к Езону, я с чистой совестью устраню ее. «Запросто!» — добавила она страстно. Я не отступлю больше ни перед чем, чтобы добиться его для меня одной и удержать даже перед убийством, которое будет после всего только законной перед Богом казнью. Я не позволю его преступной жене разрушить единственную любовь моей жизни. Вы стали страшной женщиной, Марианна, вскричала Аделаида с ужасом, не лишенным, впрочем, восхищения. Я ваша кузина, моя дорогая. «Вы не забыли, что мы познакомились однажды ночью, когда вы хотели поджечь этот дом, чтобы он не остался в руках особы, которую вы сочли и недостойной?» Приход Рома, несущего зажженный канделябр, прервал беседу. Захваченные горячим спором, все трое не заметили, что уже наступила ночь. Мрак захватил углы салона, сгустившись под потолком занавесями и картинами. Только горевший в камине огонь давал освещение. Они молча смотрели, как Мажордом установил пучок свечей, заливших все вокруг теплым золотистым светом. Когда он торжественно вышел, заявив мрачным тоном, что ужин будет скоро подан, Аделаида протянула к свечам худые руки и стала задумчиво смотреть на их пляшущее пламя. Погруженные в свои невеселые мысли, Марианна и Аркадиус, одна сидя у огня, другой облокотившийся камин, хранили молчание, словно ждали в знакомых шумах дома ответ на все те вопросы, которые они себе ставили, не смея высказать их вслух, чтобы не повлиять в какой-то степени на решение относительно будущего других. Наконец Адалаида повернулась к Жулевалю и всплеснула руками. — Говорят, что Америка — великолепная страна, — сказала она, тогда как в ее серых глазах вспыхнул легкий огонек былого пламени. — Говорят также, что в землях на юге никогда не бывает холодно. Мне кажется, что никогда не ощущать холода приятно. — А вам же Мне тоже, — серьезно ответил Виконт. — Я думаю, что мне тоже будет приятно, и... Дверь распахнулась настежь. — Ужин ее светлейшему сиятельству подан, — возгласил с порога Жером. Марианна ласково взяла под руки Желеваля и Адалаиду и разделила между ними полную признательность и улыбку. По-моему, мне уделяют здесь больше внимания, чем я заслуживаю, заключила она.